Большая ссора Большая ссора между кипятком и Чарли произошла за обедом. Фред передавал мне миску с картофельным пюре, когда все началось. Ссора назревала давно. По ночам кипяток хохотал все громче и громче, не давая людям спать. Кипяток был постоянно пьян и не слушал никого, даже Чарли. Он даже Чарли не слушал. Он говорил, чтобы Чарли не лез не в свое дело. Не лезь не в свое дело. Однажды Полин, которая была тогда совсем ребенком, нашла его в полной отключке в ванне. Он лежал и распевал похабные песни. В руке у него была бутылка бурды, которую он варил себе в забытых делах, и Полин ужасно испугалась. Кипяток пах какой-то гадостью, и только трое взрослых мужчин смогли вытащить его из ванны и уложить в кровать. «Держи картошку», — сказал Фред. Не успел я выложить себе в тарелку большую ложку пюре, чтобы собрать остатки соуса, как кипяток, который так и не притронулся до сих пор к остывавшей перед ним курицы, повернулся к Чарли и сказал, «Знаешь, что здесь плохо?» «Что, кипяток? Ты у нас теперь знаешь ответы на все вопросы, скажи». «Я скажу. Здесь воняет. Это больше не смерть идея, это плод вашего воображения». Вы просто куча мудаков, которые занимаются мудизмом в своей мудацкой смерти идеи. Смерть идея? Ха, не смешите меня. Какая может быть смерть идея, если она не нападает и не кусается? Я один знаю о смерти идеи больше, чем вы все вместе взятые. И Чарли тоже, который думает, что он умнее всех. Мой мизинец больше понимает смерть идеи, чем вы. Вы же представления не имеете о том, что здесь происходит, а я знаю, знаю, знаю. К черту смерть идею, я больше забыл смерть идеи, чем вы ее знали. Я буду жить в забытых делах, а вы торчите в этой проклятой крысиной дыре». Кипяток вскочил, сбросил курицу на пол, потом, шатаясь и громко топая, выскочил за дверь. Над столом повисла ошеломленная тишина, никто не мог вымолвить ни слова. Потом Фред сказал, «Не переживай из-за него, Чарли. До завтра он протрезвеет, и все будет нормально. Он просто опять пьян. Когда трезвый, он совсем другой. Нет. Кажется, он ушел навсегда», — сказал Чарли. «Надеюсь, это к лучшему». Вид у Чарли был очень грустным, и всем стало очень грустно, потому что кипяток был родным братом Чарли. Все сидели и смотрели в своей тарелке.